Глава одиннадцатая мединицы, убийцы Хортица, стой немедленно! Ирка едва не покатилась к по школьной лестнице. Размахивая сумкой, она с трубом остановилась на последней ступеньке. Стою, немедленно, так быстро стою, что почти падаю. Огрянувшись, пробормотала она. Величественно, как удравший с постамента памятник, за ней следовала их классная Екатерина Семеновна, в народе именуемая бабой Катей. «Хортица, ты знаешь, как там Андрей?» Требовательно вопросила баба Катя, поравнявшись с Иркой. «Так он же не в нашем классе учится!» Растерялась-то. «А я, к твоему сведению, не только твой классный руководитель, но еще и завуч!» «Я к тому, что с ним в одном классе не учусь. Чего вы меня спрашиваете?» Торопливо отводя глаза, забормотала Ирка. «Откуда мне знать? Хортится!» Предостерегающая вскинула палец баба Катя. «Не выделывайся, девочка! Вся школа знает, что ты...» Ирка невольно шагнула назад, оступилась и отчаянно вцепилась в перила, чтобы не упасть. На какой-то миг она просто утонула в жутковато-бредовой уверенности, что баба Катя сейчас скажет. «Вся школа знает, что ты ведьма, и подглядываешь за ним через зеркало». «Что ты с ним встречаешься?» — закончила баба Катя. Ирка сперва облегченно перевела дух, а потом ей стало еще хуже. «Вся школа!» она-то надеялась, что никому до нее давно дела нет. Хартица! Предостерегающим тоном процедила баба Катя. «Да все нормально, Екатерина Семёновна. Яд давно нейтрализовали, опухоль на руке спала и тошнить его уже перестала. Вчера разрешили вставать». Отбарабанила Ирка. «Разрешили, говоришь?» Баба Катя в задумчивости пробежалась пальцами по перилам. «Вот!» Непонятно, то ли с одобрением, то ли с осуждением протянула она. А со мной его родители не пожелали разговаривать. И она сжала губы в тонкую полоску. Они ни с кем не разговаривают, перепугались очень. Постаралась успокоить ее Ирка. У нас с Андреем свои средства связи. «На самом деле не у нас, а у нее, но бабе об этом докладывать не обязательно». Классная поглядела на Ирку, откровенно осуждающая. «Рано вы начинаете. Когда я была в твоем возрасте, Хортица, мы ни о каких таких связях с мальчиками даже не думали». «Конечно, мобильные ведь совсем недавно изобрели, Екатерина Семеновна. Невинно похлопала ресницами Ирка. Баба Катя укоризненно покачала головой и полезла в свою необъятную сумку. «Я так понимаю, ты идешь к нему», — сказала она. «Таким тоном обвиняют в похищении государственного золотого запаса при отягчающих обстоятельствах, заляпывании главного сейфа страны грязными пальцами». И как в их школе информация распространяется. Они с Андреем только вчера договорились. И с утра она никому и полсловечка не сказала. И вот, пожалуйста, баба Катя уже в курсе. «Передашь ему!» Классная вытащила из сумки основательную стопку в брошюр с контрольными и сунула их Ирки в руки. «В этом году у нас контрольное министерство». «Болезнь болезнью, пусть готовится». «И что это вообще за болезнь такая? На улице детей змеи кусают». Ворча она шагнула с посредней ступеньки и монументально прошествовала к учительской, обернулась и страдальчески морщась попросила. «Хортица, держись подальше от мальчиков». «Не по возрасту тебе это, Хортица! Поверь мне, не по возрасту!» «Обязательно, Екатерина Семеновна!» — покорно согласилась Ирка. «Даже подходить не буду, а тетрадки в окошко передам на длинной палке!» «Умничаешь, Хортица!» — зловеще прищурилась баба Катя. «Ну-ну, я в твоем возрасте со старшими не умничала!» И, сочтя аргумент убийственным, удалилась. «Странные мысли возникают», — зажав брошюры под мышкой, Ирка вышла из школы. «В моем возрасте баба Катя не умничала и с мальчиками не встречалась. Так ведь и сейчас тоже. На уроках у нее от тоски задавиться можно. И с мальчиками, в смысле уже с дядненьками она никаких дел не имеет». Вся школа знала, что баба Катя никогда не была замужем, Ирка невольно ухмыльнулась, и тут же ей стало стыдно, вот кто угодно может над бабой Катей подсмеиваться, но только не она, в возрасте их классной сама Ирка будет походить на собственную бабку, а в белом платье, как принцессе, ей не красоваться». Недаром старый хранитель мира, Ламет Вовник из каменец Подольского, Закрял ее замуж не ходить. Ирка думала, что на семь лет, А сейчас поняла, лучше бы навсегда. Какие могут быть мальчики, Если после знакомства с ней Их то змеи кусают, То еще какие-нибудь черти бодают. «Может, и к Андрею не стоит ходить, Мало ли чего сказал». «Пришел бы как человек, а то повадился в сны заползать, гад!» Иркин мобильник пронзительно затрезвонил. «Ты ко мне идешь?» Андреев голос несколько томно прозвучал в трубке. «А то я здесь, как под домашним арестом, скоро совсем рехнусь». «Иду!» — обреченно вздохнула Ирка. «А что-нибудь интересное несешь?» «Еще более томно спросил Андрей». «Еще какое интересное? Пачку годовых контрольных от Бабы Кати». «А ты не могла бы их в какую-нибудь лужу уронить?» Голос из томного моментально стал тоскривым. «Перебьешься, что я потом Бабе Кате скажу?» «Я несчастный, больной и укушенный, со мной нельзя так разговаривать, и контрольными меня нервировать тоже нельзя». «Строго», — сказал Андрей. «А чего ты не расспрашиваешь, как меня те гадюки покусали?» «Кобры», — невольно поправила Ирка. «А ты откуда знаешь?» «Настороженно», — спросил Андрей. Оттуда, что я за вами, сред вслед шла, И каждого из этих кобр лично зрело, Произносить это вслух она, естественно, не стала. «Вся школа знает, не говоря уж про весь город», — сказала она. В трубке послышался мрачный вздох. «Вся школа знает», — после долгого молчания повторил Андрей. «А я вот не знаю». «Или не понимаю, что в сущности одно и то же. Нам надо поговорить». Наконец решительно сказал он. «А почему со мной?» Настороженно спросила Ирка. Хортица, Не хуже бабы кати взвыл Андрей. «Может, я и произвожу впечатление не самого умного человека. Но совсем-то за дебилоида меня не держи». А затем, что все началось, когда мы с тобой встречаться стали. — Да... — неживым голосом открикнула ирка Да и что возражать, когда он лишь повторяет то, что ты сама себе твердишь по сто раз на дню. Пока Андрей не стал с ней встречаться, у него все было нормально. — Сперва спортзал, — продолжал Андрей. — Какой спортзал? Слегка опишила Ирка. «В которой мы с тобой целоваться ходили на новогоднем дискаре», насмешливо напомнил Андрей. «Это ты со мной там целовался, а не мы с тобой!» С достоинством возразила Ирка, а сама тихо порадовалась, что телефоны не передают изображение. Щеки аж горели. «Ага, а твои два парня нам помешали». Волейболом своим дурацким. «Они не мои!» Еще с большим достоинством возразила Ирка. Один так вообще ее убить хотел, А от второго гада она скоро сама сдохнет. «Потом тебя смерч из кафе высосал!» Продолжал Андрей. Ирка оскорбилась. «Что она, мозговая косточка, чтоб ее высасывать?» Потом на меня змеи напали. На самом деле не один раз, а два. «Я знаю», — глухо созналась Ирка. «Я почему-то не сомневался, что ты знаешь». В тон ей откликнулся Андрей. «Причем гораздо больше, чем я. Может, даже знаешь, кто на самом деле были те парни в спортзале». Ирка молча кивнула. Она помнила, что Андрей ее не видит, и радовалась этому, она кивалась себе, знает, но не скажет, незачем ему, и вообще это дело прошлое. «Или что за ураган был в кафе?» Ирка молча покачала головой, «Нет, не знает». «Или почему я выжил, когда должен был еще в скорой тапки отбросить?» И снова Иркин молчаливый кивок. Знает почему, но не расскажет. Потому что противнее ничего и вообразить нельзя. Сказать «Андрей, из-за того, что ты связался со мной, на твою голову сыплются неприятности нечеловеческие. Но я тебя не бросила, от смерти отшептала». И услышать от него слова благодарности, Хотя на самом деле она кругом перед ним виновата. «И почему?» Голос Андрея в трубке присекся. Кажется, он собрался сказать о том, Что пугало его больше всего. «И как? Как я с ними справиться-то смог?» «Это были необычные змеи Ирка. Совсем тихо, так что ей пришлось напрячься, чтобы расслышать, прошептал он. «Гораздо хуже, а я их убил. Я никогда не думал, что даже просто, ну, нормальное что-то смогу прибить. Человеческое, в смысле не человека, а то, что в реальном мире бывает. А уж такое...» «Сейчас вспоминаю и думаю, как же я на месте не околел со страху». Ирка продолжала пантомиму сама с собой. Сперва помотала головой, не знала она, как Андрей умудрился справиться. Потом покивала, а ведь действительно, интересно... Если бы все дело было только в храбрости и силе духа, она бы, пожалуй, тоже удивилась, что мальчик-красавчик Андрей оказался таким... бестрепетным, что ли. Но в битве с колдовством одного мужества недостаточно. Это как в борьбе со стихиями, с цунами или землетрясением. Многого ты добьешься, если будешь отважно смотреть в лицо извержению вулкана, хотя с нужными знаниями, инструментами и сообразительностью извержение можно предсказать или повернуть в другую сторону, или просто смыться от него. Вот так и с колдовством ни почем обычному парню с заколдованными змеями не справится. Но какой из-за этого напрашивается вывод. «А ведь это ты мне рассказывала про змей из иного мира». Опять слышным шепотом добавил Андрей. Ирка только тяжко вздохнула. «И чего же ты такой памятливый и сообразительный?» «Короче, приходи скорей, побеседуем». Отрубил Андрей, и голос его звучал, недвусмысленно угрожающе. «Кстати, куртку свою заберешь, она у меня так и лежит». В трубке забились короткие гудки. «Куртка!» Ирка невольно потеребила ярко-розовый рукав старой Танькиной куртки. Манжет едва прикрывал запястье. Куртка оказалась слишком короткой и одновременно широкой. Свою бы забрать неплохо, но неужели Айд имел в виду именно куртку, когда говорил, что у Андрея есть то, что ей нужно. «Нет, куртка ей, безусловно, нужна. Сколько можно новые покупать?» Она сунула мобильник в карман, Перехватила поудобнее стопку контрольных работ И свернула в переулок. «Да, Андреева дома, надо срочно решить, Что ему говорить, о чем умолчать, Или где сделать вид, что не понимаешь». Мобильник затрезвонил снова. «Ты сейчас, небось, думаешь, Чего мне говорить, чего не говорить?» Раздался насмешливый голос Андрея. Так ты не надсаживайся, вываливай все как есть. Ирка почувствовала, что от его проницательности, Такой же неожиданной, как его мужество, И умение драться с колдовскими тварями, Ей становится плохо. Вот самым натуральным образом, худо и всё. Голова вдруг закружилась так сильно, что Ирка пошатнулась. Горло подкатила кислая тошнота, Колени подогнулись, А в ушах пронзительно зазвенело. Спина взмокла от липкого ледяного пота. Голос в трубке стал далеким-далеким. «Если думаешь, что я тебе не поверю...» Андрей говорил, а Ирка стояла, вцепившись в мобильный, и мир неспешно вращался, как запущенная на медленный ход карусель. «Так я после того, что видел, во что угодно поверю. Ты что-то сказала?» Переспросил Андрей. «Нет, ничего». Стряхивая пот, солба мотнула головой она. «Не бойся, Ирка, прорвемся». Тихо сказал Андрей. «Ты мне только все расскажи». Сердце зашлось болью, будто его обмотали колючей проволокой и затянули концы. Земля под ногами закачалась. «Эй, ты там чего?» Неуверенно переспросил в трубке андрей Ирка молчала ее шатала земля ходила ходуном девочку занесло крутонув как от удара переулок плясал вокруг дрожа как разбитая палка и отражение в воде низкое елозящее прямо по макушке неба перекошенные дома ставшая дыбом мостовая и еще что-то странное «Ах, так это ж всего лишь ее тень! Тень! Тень?» «Я не знаю, что с тобой происходит, Ирка», — тихо сказал в трубке Андрей. «Но мы придумаем, как от этого избавиться». «Не думаю, Андрюш, не думаю», — облизывая губы, прошептала она. Она поняла, что не так с ее тенью. Темный силуэт на белой дороге, крест на крест, его пересекали две белые черты, словно кто-то рассек ее тень мечом, оставив две тонкие светлые полосы, разрезающие живот и грудь. Извини, сглатывая, пробормотала она, но ты меня скоро не жди, мне кажется, придется задержаться. «Что случилось, Ирка?» Встревоженно закричал Андрей, но она уже отключила телефон. Стараясь дышать глубоко и размеренно, она стала медленно поворачиваться, внимательно оглядывая все вокруг. Стиснутый между двумя сплошными стена к стене, рядами хрущевок, Проулок был пуст. Магазиновых офисов тут нет, жильцы на работе или в школе. Понятно. Задумчиво протянула Ирка, Водя головой туда-сюда, как локатором. Переулок заполняла Срепящая белизна яркого зимнего дня. Окна домов отражали солнечные лучи. Снег на газонах заставлял жмуриться до слез. Что-то я такое читала, Если я не ошибаюсь. Она громко бросила в пустоту. «Может, ты меня и ослабила, но если хотела напасть, неожиданно, нечего было переползать в мою тень. Не сообразила? Головенка крохотная, больше одной мысли не помещается». Рядом послышался пронзительный свист, будто в воздух взвелась стрела. Ирка стремительно развернулась, прикрывшись стопкой контрольных. «Бан!» Страшной силы удар чуть не вырвал тетради у нее из рук. Ирку опрокинула на спину. Она упала, чуть не звезданувшись затылком об асфальт. Но оцепеневшие в напряжении руки держали тетради над головой. Пробив стопку насквозь, посредине извивалась змея. Крохотная змейка медналого цвета корчилась, застряв в дыре. На Ирку пялились ее пустые глазницы, словно змее выкололи глаза. «Так я и думала, меденица, змея-слепак!» — крикнула Ирка. «Какого лешего? У тебя же глаз нет до Иванова дня!» Извиющаяся змея подняла слепую голову, устремив на Ирку пустые ямы глаз. Пасть ее судорожно задергалась, и отвратительные, как плювки яда, вырвались слова. как бы был у меденицы хоть один зоркий до да ясный глаз, как их у тебя два, я бы мосты мостила из мертвецов». И змея прянула ей в лицо, свизгом в тетради, Ирка прыгнула на них сверху и принялась скакать. Тяжелые подошвы ее зимних ботинок топтали шевелившуюся стопку, И девчонка чувствовала, как что-то под ними подергивается, замирает. Под истоптанными брошюрами расплылось отвратительное пятно. «Похоже, от контрольных Андрей избавился». Пробормотала Ирка, неуверенно поднимая ногу. Новый пронзительный свист заставил ее метнуться в сторону, едва не врезавшись головой в стену дома. Вторая змея просвистела у самого Иркиного уха и вонзилась в щель между бетонными блоками, как брошенный сильной рукой нож. Свист раздался снова. Следующая срипая змея промахнулась, Иначе Ирка бы не успела увернуться. Вытянутая в стрелу медноогненное тельце шлепнулась у ее ног. Не раздумывая, Ирка долбанула змею пяткой по башке И рванула из переулка. Опоздала. Перекрывая переулок с обеих сторон, К ней двигались меденицы. Они не ползли, как обычные змеи. Они сжимались в пружину, резко распрямлялись, взлетая над асфальтом в длинном прыжке, и плюхались оземь. Срепые головенки вертелись туда-сюда, ощупывая воздух раздвоенными язычками, тыкались в тротуар, словно принюхиваясь, и змеи прыгали снова. Мединицы сталкивались в воздухе, шипя и друг на друга, мелкие, как бисер, зубки, от яда которых нет спасения, ни лекарства, ни заклятия, ничего. Ирку затрясло, ей стало страшно, как никогда в жизни. И даже не потому, что одно прикосновение крохотных зубок означало долгую мучительную смерть в жару и бреду в нечеловеческой боли. Но змеи были уж очень мерзкие, морды злобные с дырками вместо глаз. Если хоть одна к ней прикоснется, Ирка помрет от отвращения раньше, чем от яда». Девочка схватила валяющейся у кусок битого льда и запустила в наступающих змей один, второй, третий. Ледышка ударила меденицу по чешуйчатой башке и отскочила. «Она здесь!» Скидывая голову, прошамкала меденица. «Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь!» Шепение прокатилось по змеям. Они замерли, поднимаясь на хвостах и вертясь, как крохотные смертоносные перископы. Ирка тоже замерла между подступающими с двух сторон мединицами, стараясь не издать ни звука. Она прячется... Змея пружинкой прыгнула вперед и потыкала головой перед собой, явно рассчитывая уткнуться в ирку. Прячется, дружно откликнулись другие змеи, прыгая вслед. Нехорошо, прошипела мединица. Нехорошо, подтвердили остальные змеи. Покрытая белой налюдью полоска тротуара, на которой замерла безгласная и неподвижная Ирка, сужалась с двух сторон кишели чешуйчатые спинки, и слепые головки шарили по асфальту, отыскивая ее. — Мы слепые, — выдохнулась змея, раскрывая ядовитую пасть. — «Слепые!» — подтвердили другие. «Калеки! Калеки!» Киша почти у самых Иркиных ног, согласились ее товарки. «Нас обманывать нехорошо!» У прошершалась змея, И ее срывая головенка протаранила воздух В сантиметре от Иркиной пятки. Убить, ведьмо! Складывая зря прыжка выдохнула тварь. Убить, убить, убить! Согласно откликнулись остальные. Ирка и сама не поняла, что случилось раньше. Они кинулись или она завизжала. Но змеи дружно взвелись в прыжке, атакуя ее с двух сторон. Ирка сделала единственное, что могла в этой ситуации. Упала ничком на мостовую и кубарем перекатилась по влажной наледи. Змеи столкнулись в воздухе, впиваясь друг в друга смертоносными жалами, осыпали сирки на макушку, визжа от омерзения, оно снова кувыркнулось, выкатываясь из-под дождя змей. И тут оказалось, что далеко не все мединицы вцепились друг в дружку новый прыжок, и опять змеи просвистели упрягнувшейся Ирке над головой, перекрывая ей выход из переулка, она бросилась в обратную сторону. Ботинки давили еще шевелящихся медениц, накачанные ядом. Они раздувались, лопались под подошвами. Брызги крови, смешанной с черным ядом, разлетались во все стороны. «Если хоть одна капля попадет на меня, мне конец», — поняла Ирка. Сзади снова раздался свист, Ирка завопила и упала. Прямо у ее лица на асфальте копошился спутанный клубок змей. Движения их были замедлены, но слепые головы все еще тыкались друг в друга, и ядовитые зубы кусали, грызли запредельной яростью. Ирка вскочила опять и поняла, что влипла. Мединицы оказались умнее, чем она думала. Вслед за ней прыгнули не все. Она стояла на тротуаре, покрытом, раздавленными и сплющенными змеиными телами. Но мединицы снова окружали ее со всех сторон, скачками перебираясь через мертвых змей. Попалась, Поднимая липую голову, прошипела одна. «Попалась! Попалась! Попалась!» Подтвердили остальные. «Плевать, что день и центр города! Надо спасаться! Вверх!» Ирка вытянулась в струнку, ожидая, когда черная шкура гигантской борзой Обтянет ее, как комбинезон, а за спиной распахнутся темные крылья, унося ее прочь от этого кошмара. «Ничего не произошло!» Одна меденица склонилась любую голову на бок, точно прислушиваясь. Пустые глазницы уставились на растерянную Ирку, а потом пасть змеи распахнулась, и она зашлась смехом, сухим и скрипучим, как шелест опавших листьев под метлой дворника, и следом за ней захохотали остальные змеи. «Не выйдет, ведьма, нет, чар, там, где меденица. Не выйдет, не выйдет, не выйдет! Смерть, смерть, смерть!» И мединицы снова прыгнули, сжимая неумолимое кольцо вокруг беспомощной девчонки. Яростное ржание разнеслось по переулку, и в него галопом ворвался конь. Они взвелись одновременно, окруживший Ирку змеи и громадный богатырский конь. Иногда все происходит стремительно во мгновение ока, а ты видишь происходящее медленно-медленно, как вот сейчас, когда твоя жизнь соревнуется в прыжке с твоей же смертью. Пространство, прошитое медными нитями, летящих на Ирку змей, они словно зависли в воздухе, сверкая в лучах зимнего солнца, как тоненькие галогенные лампочки. И конь! Вот он встает на дыбы, буйная тёмная грива реет на ветру, налитой кровью глаз бешено косит, вот отталкивается от земли, вот взлетает. Ирка видит здоровенную суповую тарелку копыта с тусклыми полумесяцами подков. Тень лошадиного брюха накрыла мединиц, их нестерпимое сияние погасло. Рядом с Иркой громыхнули копыта, она отчаянно вцепилась в гриву, и конь прыгнул снова, прежде чем она успела вскочить в высокое седло. Очередной прыжок пронес его над летящими кирки медяницами. Копыта ударили в асфальт, и конь помчался прочь из проулка отражающейся от стендомов ржание больше походило на издевательский хохот. «Мы вырвались! Вырвались!» Завопила Ирка, оглядываясь через плечо. Кольцо змей сомкнулось, но добычи внутри его уже не было. Ирка уносилась прочь, сидя в глубоком седре богатырского коня. «Она спаслась! Жива! Жива! Теперь скорее прочь отсюда!» И только бессильное злобное шипение вслед. Конь снова вскинулся на дыбы, так что Ирка приникла к гриве, обхватывая его за шею, чтобы не свалиться. Гнедой повернул голову, косясь на свою всадницу. Переступил на задних копытах, разворачиваясь, и ринулся обратно. «Ты что делаешь?» Судорожно цепляясь за узду, завизжала Ирка. Но жеребец уже пер по переулку, все ускоряющийся рысью, Какой разгоняется для атаки тяжелая рыцарская конница. «И не спрыгнешь, с такого жеребца прыгать, Все равно что с крыши мчащегося под гору трамвая». Конь налетел на медениц, молотя их коваными копытами по слепым головам. Срепая змея стрельнула гнедому в ногу. С невероятным древо огромного тела проворством богатырский конь увернулся, шарахнул задними ногами еще одну медяницу и, приплясывая с копыта на копыта точно под гармошку, пошел по змеям. Лютое шипение заполонило верюлок, Слепые змеи заметались во все стороны, Неистово пытаясь впиться, ухватить, Брызнуть смертным ядом в своего палача. Конь заржал и заплясал еще быстрее. Вытянувшиеся стрелками медно-огненные тела просвистывали между его ногами, Иногда чиркая по темно-гнедой шкуре. Но каким-то чудом конь продолжал уворачиваться. У его крупа хищно блеснула. Ирка брыкнула ногой. Тяжелая подошва ее ботинка врезалась прямо в раззявленную пасть, В страшную слепую морду. Почему-то иркин ботинок оказался оружием пострашней конского копыта, меденицу отшвырнула прочь, и она с разможженной головой упала на тела дохлых змей. Наддав ходу пронёсся сквозь мечущихся змей и вылетел на другую сторону переулка и снова развернулся мордой к врагам. Змеи боялись, но медленно и настороженно они надвигались снова. Гнедой тоже ждал, не собираясь бежать. «Ну и чего ты добился?» — завопила Ирка, оглядывая не очень поредевшие ряды медяниц. Конь заплясал. Притороченные к седлу торбы с богатырским имуществом закачались. Точно он именно к ним пытался привлечь ее внимание. «Что?» Растерянно спросила Ирка, во все глаза, уставившись на тускло подмигнувший ей камень в рукояти меча. Я должна взять это. Она смотрела на меч испуганно. Конь хочет, чтобы она кинулась на змей. С мечом наперевес. Ирка, как на его увидела, тяжеленный с нее ростом двуручник легко выпархивает из ножен, в конце концов, в оборотень она или нет. И, воздев ее над головой, она с диким воплем несется Рубить змей в тонкое спагетти. Ирка протянула дрожащую руку к руковете меча. Да ее тридцать раз насквозь проткнут, пока она добежит. Она же не Богдан, чтоб клинком змей отбивать. Конь взбрыкнул и заржал снова, явно жалуясь на Иркину глупость. «Я не понимаю!» отдергивая руку от меча, завопила она. Скачущие, как пружинки, меденицы были совсем рядом. И тогда конь встряхнулся. Разлетелась роскошная тёмная грива. черный пышный хвост хлестнул по бокам. Зазвенела кольчужная попона. Ирка едва не сретела с него, Тяжелые хлопья, покрывающие бока гнедого белой пены, накрыли приземлившуюся у копыт меденицу. Из судорожно раскрывшейся пасти змеи вырвался короткий, совсем не похожий на шипение, вопль. А потом все-таки раздалось шипение, только не змеиное, а как на уроке химии, когда показывали опыт с кислотой. Голова змеи задралась, пустые глазницы заполнились пеной. Ирка поняла, что меденица растворяется, тает там, где тело коснулись хлопья конского пота. Гнидой победно заржал и вновь брыкнул задом. Иркины губы разошлись в страшной улыбке. Она медленно потянула притороченную рядом с мечом плеть, тяжелую подсиленную мужскую руку. «Ничего, она тоже не совсем девочка». «Хея!» Вырвался у нее из груди Азартный вопль степных конников И, привстав в стременах, Ирка изо всех сил Огрела коня плетью, Топя конец хлыста В покрывающем его бока поте. Ничуть не обидевшись, Жеребец радостно заржал И бросился на змей. Крепко держась за высокую луку, Ирка перевесилась из седла и с оттяжкой полоснула плетью. Вытянутые ею меденицы разломились пополам. Дробно позванивая копытами, конь пронесся по меденицам и опять развернулся, роя землю копытом в преддверии атаки. И тут же разочарованно всхрапнул. Выпорхнув из седла, Ирка легко скатилась вдоль его бока, а ободряюще похлопала его по шее. «Прости, родной, но ты слишком велик, а я слишком маленькая, чтоб достать всех, а я хочу уничтожить всех. Почему-то мне кажется, что наша природа в вас совершенно не нуждается». Яичный оскал гигантской борзой смотрится совершенно чудовищно, когда проглядывает сквозь розовые девчоночьи губы. Но в маленьких головках змей жила только беспредельная жажда убивать. Страха они не знали. Раз хохотавшись, так что их отразилось от стен хрущевок, Ирка шагнула уцелевшим змеям навстречу. «Плевать, что одного их укуса достаточно для мучительной смерти». «Ненормально веселый убийственный азарт охватил ее». «Вы заставили меня бояться как никогда. «Вы заставили меня трястись от отвращения. «А я не должна бояться. «Я Ирка, хортицкая ведьма. «Я оборотень. «Я подруга дракона». Поэтому укуса не будет ни одного, никогда больше. Сжавшись пружинками, меденицы прыгнули. Иркина плеть им навстречу, хлестким ударом разрубая воздух. Они посыпались на землю рассеченные пополам и уцелевшие, а Ирка кинулась им в догонку Шах! Сухим шелестом плеть прошлась подпрыгивающим меденицам телострелки лопались с глухим звуком ты добрынюшка свет никитич да выдергивай ты шельгу подорожную плеть примечание автора пришедшие нам слова вовсе не были заклятием ирка знала точно просто сейчас они казались удивительно к месту истигай ты приговаривай «Шах!» Ирка полоснула хлыстом в другую сторону. Слепые змеи распадались наполовинки и таяли, растворяясь в пропитавшем плеть конском поте. Что под конского поту змея пухла!» Те, кто был еще жив, мучительно корчились, запрокидывая оскаленные слепые пасти в немой муки. Ирка благодарно кивнула, когда опустившаяся рядом конская копыта избавила меденицу от страданий. Теперь подбитые плетью змеи погибали под ударами тяжелых подков быстро и безболезненно. Но даже сейчас они пытались впиться коню в ногу смертоносными зубами и кинуться на Ирку пытались тоже. Их ненависть и страсть убивать оказались намного сильнее желания жить. «Ну иди сюда!» — почти ласково позвала Ирка, когда последние меденицы, судорожными, почти неспособными оторвать их от земли прыжками, рванули к ней. «Шах!» — припав на одно колено, Ирка описала плетью дугу вокруг себя. Время снова замедлило свой бег, она ясно видела каждую деталь, размахрившийся кончик хлыста, взмывший над землей вытянутые блестящие тела, тонкие змеиные головы с ямами вместо глаз, плеть, захлестнувшаяся поперек прыжка меденицы, и брызги крови на изломе, и отлетающие прочь слепые змеиные головы. Застигаешь ты их до смерти своей плетью шелковою прошептали ее в распересохшие губы, Ирка медленно выпрямилась, нанеся последний удар, и механическим движением сворачивая хлыст. В залитом солнцем проулке стояла звенящая тишина. Скорченные тела мединиц валялись на асфальте, изломанные и перекрученные, как вынутые из духовки, печеный хворост, и ни одно движение не оживляло больше поле недавней битвы. Сзади раздалось негромкое подсокивание копыт. Ирка вздрогнула и обернулась. Богатырский конь возвышался над ней, Здоровенная, как ведро, голова Опустилась к самому ее лицу, И теплое дыхание Ласково раздуло волосы Ирка выдохнула так же шумно, как конь У нее еще хватило сил Вернуть плеть обратно на седло. И, обхватив обеими руками голову Гнедова, Она прильнула лбом к колбу своего спасителя. Спасибо, спасибо, спасибо, Вовремя ты, вовремя. Адреналин еще кипел в крови, Ирку трепала крупная, как при лихорадке дрожь. Она оглядела истоптанные, полурастворившиеся тела змей. Некоторые еще подергивались в агонии. Ирка почувствовала, как от вновь нахлынувшего. Ужаса и отвращения подгибаются колени, и почти повисло, цепляясь за шею коня. Он терпеливо ждал, лишь иногда переступал. Бережно подбирай тяжелые копыта, чтобы не отдавить Ирке ноги. к Андрею мне сейчас х ходить не стоит, дробно постукивая зубами, пробормотала Ирка, оглядывая свои заляпанные змеиной кровью и пропитавшиеся конским потом джинсы. П представляю физиономии его родителей. И запашок от меня, наверное, соответствующий конский. «Ты только не обижайся!» — попросила она, негромко всхрапнувшего жеребца. Обтерла мокрое от пота лицо ладонью. Лошадиная морда дробилась перед глазами, Словно Ирка глядела на нее сквозь мутную призму. «А ты из наших, что ли?» — хватаясь за узду, спросила она. «В смысле, богатырей? Заблудился, да? Давай я тебя домой отведу!» Скричала Ирка, радуясь, что может оказать хоть незначительную услугу своему спасителю. С и ржанием конь взвился на дубы, Узда рванулась из зыркиных рук до да крови, обдирая ладони. Девчонка опрокинулась на асфальт. Конь привычно развернулся на задних ногах и широким наметом ринулся из проулка. Удаляющийся топот эхом отбился от стен хрущевок. «Чего ты?» – растерянно крикнула ему вслед Ирка, но проулок был уже пуст. Иркина соседка тетя Аня боялась выходить из дому, еще больше она боялась выпускать внучка. Но учительница в его школе оказалась без всякого понятия. Прозмись руками и слушать не желала, только усмехалась. А потом сказала, что если внук в школу ходить перестанет, будет ставить ему прогулы. «Ба! Ну, ба!» Мотыляясь в крепкой бабушкиной руке, как воздушный шарик на веревочке, ныл внучок. «Но надо мной смеются уже». «Ни за кем в четвертом классе не приходят, все сами!» «Пусть остальные делают, что хотят! Если им своих детей не жалко, это их проблемы!» Целеустремленно вышагивая вперед, заявила тетя Аня. «А я тебя каждый день и отводить, и после уроков встречать буду! Ты ж у меня, олух!» Вечно уставишься, непонятно на что. Только ничего из того, что надо, ты не замечаешь. Ни машин на дороге, ни этих. Тетя Аня невольно передернула. Змеюк, к тебе хоть целый батальон змей подползи, пока не покусают, не дай бог, ты не заметишь. Нету никакого батальона змей. Ну, бак. Продолжал упрямо ныть внучок, не слушая его, тетя Аня свернула в проулок. Бабушка и внук замерли, потому что оказалось батальон змей все-таки есть, и даже больше, чем батальон. Страшно и истоптанные, раздутые змеиные тела валялись повсюду, и над ними струилось медленное, равномерное шипение. Тетя Аня толкнула оцепеневшего внука в спину и, подпихивая его собственным оттопыренным задом, попятилась. «Бежать! Бежать!» — билась в голове паническая мысль. «Говорят, змеи быстрые, догонят, сзади вопьются». «Ничего, внука она прикроет». Качаясь, как цветок на ветру, голова змеи поднялась у самых ее ног, пустые провалы на месте глаз, точно выковырял кто, уставились прямо на женщину. Передай, кужевой, что померли межевые, прошипела змея, и слепая голова ткнулась в асфальт. Истошно закричав, тетя Аня схватила внука за руку и со всех ног бросилась прочь из страшного проулка. Она бежала не оглядываясь, и не слышала, как шипение расползлось по асфальту и не видела, как змеиные тела таяли и расплывались по тротуару липкими противными пятнами.